Глава 57. Когда Саблин проснулся на другой день, он увидел, что отца Василия не было. Его койка была тщательно прибрана, и служитель снимал с прута у изголовья, написанный мелом, скорбный лист. «Где батюшка? Он уехал?» — спросил Саблин. «Так точно», — отвечал служитель. «Сегодня рано утром. Встали, собрались и уехали. Прямо на фронт». «Как же это так? Разрешение!» Разрешение они еще вчера исхлопотали у врача. Досказывали, дело у них тут какое-то незакончено Вот до рассвета и остались. Очень жалели, что вы почивать изволили, обудить не пожелали. Просили вам передать этот пакет». Саблин развернул сверток и увидел небольшое Евангелие в мягком кожаном черном переплете. Саблин раскрыл его и заметил, что некоторые места в нем были отчеркнуты красным карандашом. Книга раскрылась на таком месте, и Саблин прочел ибо кроток я и смирен сердцем». Пришла Александра Петровна. Она принесла букет лохматых хризантем. «Вот», — сказала она, — «сожитель ваш, отец Василий, выписался. Скоро и вам можно на выписку. Как я счастлива, вы оба мои, и обоих я отстояла от смерти». Ее глаза сверкали добротою и счастьем. Христианская любовь скрасила угловатые черты неправильного лица, и оно казалось прекрасным. «Благодарю вас, Александра Петровна» вы так много для меня сделали вы и отец василий вы спасли тело мое отец василий душу александра петровна внимательно посмотрела в глаза саблину у меня к вам сказала она и голос ее дрогнул большая большая просьба в чем дело во первых я должна вас поздравить вы назначены командиром энского гусарского полка вот как благодарю вас откуда вы это узнали «Вчера мне принесли телеграмму и письмо из Ставки». «От кого? Не секрет?» «Телеграмма от государыни. Она первая поздравляет вас. Из этого я вижу, что она мучается и хочет, чтобы вы простили ей». «Не будем говорить об этом, милая Александра Петровна». «Нет, Александр Николаевич, именно будем. Это малодушие, вы должны пощадить ее. она так страдает». «Хорошо», — сказал Саблин. «Чего же вы от меня хотите?» «Я хочу, чтобы вы просто сердечно отозвались на эту поздравительную телеграмму». «Николай Николаевич мне пишет, что полк вам дают на какие-нибудь два месяца. Вам хотят непременно дать Энскую кавалерийскую дивизию. Императрица заботится об этом. Я этого не ищу. Мне ничего не надо. Я понимаю вас, но это нужно для России. Надо, чтобы такие люди, как вы, возвышались». «Что же вам не особенного?» «Вы честный и храбрый. Если второе качество еще бывает у наших начальников, то первое так редко». Вы-то не измените государю, даже из-за Распутина. А послушайте, что кругом говорят. Война становится все тяжелее. У нас уже нет ни снарядов, ни патронов, ни ружей, а конца и не видно. Вернемся к вашей просьбе. Вы знаете, как мне трудно писать императрице? Если бы было легко, я бы не просила. Я знала бы, что вы и без меня напишете. Ах, зачем? Зачем это было?» С тоном вырвалась Усаблина. «Мы не знаем, для чего Господь посылает нам то или иное испытание. Ох, Господь, только не Господь, не поминайте имени его рядом с таким ужасом. Зло можно победить только добром. Дьявола отгоните крестным знамением. Ваша телеграмма будет знаком милости». Саблин не отвечал. Александра Петровна сидела на стуле у его койки, и ее большие серые глаза были с глубокой любовью устремлены на него. Слова отца Василия точно звучали еще в ушах. «Вот первый шаг». Первая проба исполнить заповедь любви и ответить ласковым словом тому, кого ненавидишь. Да ненавидишь ли? Разве не любил и не жалел он императрицу? Разве он не понимал, что для нее распутин? Демон, овладевший ее душою и держащий ее в вечном страхе за сына. Тяжелый крест, наваленный на ее усталые плечи. Ах, если бы она была просто женщиной и не была так тесно связана с нею судьба России, победы или поражения. К чему вся эта кровь? К чему муки его, раны? К чему убитый Колей, милый Родбик, изуродованный снарядом? К чему? Когда над всем этим стоит грязный, развратный мужик, надругавшийся над его женою. «Нет», — тихо сказал он, — «не могу». «Вот посмотрите, что я написала. Полковник Саблин, всеподданнейше приносит вашему императорскому величеству благодарность за милостивое внимание, осчастливленный вашей ласкою на новом месте с новыми силами буду стремиться к победе над врагом и славе русского оружия. Вам только подписать». «Не ладно, александр Петровна, вы начинаете в третьем лице, а потом переходите на первое. Простите, я когда писала, думала о вас, писала от себя». Но это так просто переделать. Приношу, и все готово. Подпишите, я сейчас пошлю». «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит», — подумал Саблин. Он почувствовал, как не может отказаться от мысли о Боге, не может не верить, не может не искать царствия Божьего прежде всего. Маленькая, как пылинка, как семя эвкалипта, зерно любви вошло в его сердце и уже вырастало молодым, сильным и упругим ростком. Саблин взял из рук Александры Петровны блокнот и карандаш и крепким, резким подчерком написал «Глубоко тронут вниманием вашего императорского величества и всеподданнейше приношу благодарность вам, царица, за ваше поздравление». «Во главе полка буду стремиться к победе и славе России, выше которой для меня ничего нет. Флигель-адъютант, полковник Саблин». «Пошлите», — резко сказал он. Александра Петровна пробежала глазами листок, нагнулась к Саблину и горячо поцеловала его. «Бог дохранит да вас», — сказала она. Саблин лежал с закрытыми глазами и тяжело дышал. Нелегко далась ему эта телеграмма. Через две недели Саблин совершенно отправился от ран, ехал в армию принимать Энский гусарский полк. Ранней весною 1915 года он уже получил бригаду, а летом того же года был назначен, не в пример прочим, начальником Энской кавалерийской дивизии. Ко всем этим назначениям он отнесся с христианским смирением. Он принял увеличившуюся власть как бремя, и всю силу любви — положил на улучшение частей, которыми он командовал. Конец третьей части.